На основе защитного коловрата, оберегая свой уязвимый правый бок, ражный отработал прием нападения, волчок, и опробовал его в поединке с Клеватом. Он знал, что видеокамеры сейчас снимают, фиксируют каждое движение, однако был спокоен, ибо не придумали еще такой техники, которая бы считала его внутреннее состояние и перемещение энергии, скрытой в флоте. Впрочем, если и существовало что ли подобное, то невероятно громоздко, и Ражного следовало облепить датчиками с ног до головы и подключить к компьютеру. Тем временем Хори покачался на согнутых ногах, его каменила и неуклюжесть говорила о сильнейшем напряжении суставов и мышц. Затем, также без контакта поочередно взмахнув руками, он вот расчесал, располосовал Ражного с растопыренными пальцами своим глубоким шипящим выдохом. При этом его язык посинел и вывалился изо рта, как у висельника. Может, было еще бы поманежить его, давая возможность показать все, что содержит в себе арсенал тайной тибетской школы. Однако задача сейчас была совершенно иная — сблизиться, войти с ним в контакт и поборахться еще несколько минут. Причем и явная победа разному сейчас не требовалась. Важнее было, чтобы он уехал отсюда, полной самоуверенности и надежд, что скифский стиль — вполне доступный вид борьбы, который можно овладеть за несколько лет тренировок. Совершеннолетним Раксом запрещалось участвовать в каких бы то ни было мирских спортивных состязаниях, дабы не искушаться этими легкими победами на публике и не привлекать к себе слишком пристального внимания. Уражного имелся хороший предлог — ранение, чтобы бросить спорт на самом пике славы, и теперь это была первая мирская схватка после пира. Японец сделал еще одну попытку энергетической атаки. Но сверхнапряжение сырых жил могло закончиться сильнейшими судорогами, и он начал раскрепощать себя, выпрямляться, переходя в нормальное состояние. И когда Ражный увидел в щелочках глаз карии зеницы, мгновенно сделал выпад и захват шеи противника. Тот находился в некоем промежуточном положении, запоздал с реакцией и вынужденно оказался в стойке вратани. Повозившись несколько минут в плотном зацеплении, Ражный прощупал шею противника, нашел нужную точку и, выпустив его, больше и близко к себе не подпускал. Хори, кроме мопаты, не владел десятком других видов борьбы. И это сейчас мешал ему больше всего. Ражный заставил японца все время атаковать, всякий раз меняя приемы и методы защиты, таким образом окончательно сбив его с толку. А сам тем временем тщательно изучал его физиологию, теперь практически без перерыва паря над ним летучей мышью. Отыскать или увидеть уязвимые места у Аракса в поединке было невероятно трудно, поскольку в равном бою невозможно оторваться чувствами от земли даже на несколько секунд. Тут же соперник помогал сам, без устали вертясь ражного и был как на ладони. Правда, несколько мешали его перекачанные толстые мышцы, прикрывающие свечение внутренних органов. Среди бугристых оклад и мышц на животе он отыскал вторую точку, и, приземлившись на секунду, нанес несильный удар ладонью с подогнутым изымянным пальцем. Противник ничего не ощутил в этот миг и попытался в это время сам достать ногой в подмышечную область противника. И камеры, снимавшие борьбу, не могли запечатлеть этого безобидного хлопка. Хори был в этот миг спиной, к ним и лицом к реке. Эта импровизированная схватка напоминала бои без правил, весьма отдаленно, сечу. Несмотря на свой вес, Хуори неплохо прыгал, но после многочисленных промахов и кувырков скоро отказался от эффектных киношных приемов. И через полчаса бой уже подвыдохся, чтобы летать по воздуху. А последняя, третья точка, своеобразный терморегулятор селезенки, обнаружилась у него под правой коленкой много ниже, чем обычно. Верный признак уроженца жарких южных районов, и достать ее проще всего было, когда он прыгнул и высоко вскидывал ногу. Снова сцепляться с японцем, брататься и брать под коленки разный не хотел. Дездорант давно испарился, и от вспотевшего противника несло мускусом, затхлым запахом лука и гнилой селедки. Впрочем, и запах дездоранта... Полетень не топоря, вонял ничуть не лучше. И укладывать на землю хури он не желал. В первую очередь, чтобы не оставлять на его теле никаких следов, а во-вторых, думал закончить схватку и с ним ничью, то есть небольшим перевесом. Например, послать его в нокдаун, встреча-то будто бы товарищеская, и остановить бой. Но тут произошло непредвиденное. Финансист, бывший единственным зрителем борьбы, вдруг начал делать какие-то знаки, указывая куда-то вдоль забора. Ражный намек обернулся и увидел телохранителя каймака, изрезанного стеклом, окровавленного, блаженного, улыбающегося и бредущего прямо на них. Этого невольного каннибала связали и заперли в номере вместе с шефом, завернутым в ковер, и наказали Карпенко присматривать до да, судьбы виду. Больной развязался и прыгнул в так что застекленное окно. Японец находился к нему спиной, однако косой его глаз уже начинал заворачиваться вправо, увлекая голову, и, ражный в тот же миг и лукаво, крутанул волчка удар пришелся уже по затылку хори а опрокинул его и решил сознание тем временем поджаров бережно взял телохранителя под ручку и словно с куклой прошествовал мимо водя блаженного под прикрытием жевелых зарослей когда они исчезли из виду ражный хлопнул японца под сгиб колена затем потрязав плечо и перевернул на спину взгляд его разъехался в разные стороны и блуждал бессмысленно как у телохранителя. Однако битый Хори быстро приходил в чувство. — Что произошло? — неунятно спросил он, вертя головой. — Этого не может быть. Прошу, прошу вас еще раз. Я сейчас встану в прежнюю стойку. — Вы что, мазохист? — спросил рожный и подал руку. — Надеюсь, не станете спорить, что я держал чистую победу. — Да, безусловно, с трудом, но сам поднялся японец. Сейчас, один момент, я буду готов. Но встреча окончена. Вы можете повторить свой удар? Это уже тренировка. Ражный пошел к калитке. А мы договаривались о товарищеской встрече. Хори неуверенно приблизился к своей сумке. Земля еще плыла под ногами. Достал какую-то аэрозольную упаковку, дунул себе в рот, в нос и на виски, после чего подхватил вещи и двинулся следом. «Когда же мы начнем тренировки?» — спросил он. Уражного тогда на короткое мгновение возникло сомнение. А японец ли паровоз в этом предприятии? Его стремление на ковер, не щадя себя, показалось мелковатым делом для столь крупной фигуры. Мог бы ведь подставить мест себе кого угодно, любого мальчика для битья, например, каратиста, начальника службы безопасности из навигатора, но сам полез. Мысль эта принесла стремительно как всякое другое малообоснованное сомнение, и больше не вспоминалось, поскольку никто другой, кроме Хори, не мог бы отважиться на подобный проект. Российские бизнесмены и дельцы типа Поджарова и Каймака были не столь выносливыми, не имели опыта организации масштабных новаторских предприятий, чаще всего занимались воровством, переделом имущества или надувательством заморских простаков, быстро наедались привычной пищей, искали новых острых ощущений, или всю жизнь, ведомые патриотическими побуждениями, впадали в смелое планирование, болтовню и в результате в мечтательную лень. Этот же, как истинный, исследователь хотел проверить все на себе, не боялся подставиться под удар, его непременно ждал бы успех. Так что было немного жаль расставаться с ним, когда он после сильнейшего нокаута сам сел за руль девятки, поулыбался на прощание китайским волванчиком и покатил своей смерти. Навигатор последовал за ним, однако в нескольких километрах от базы свернул на лесовозную дорогу, остановился и выбросил антенну, круглую белую тарелку. Через три часа хворе стало холодно в машине, особенно заледенела нога под коленкой, и он включил отопление салона. Лучше от этого не стало, мало того, сначала заныла шея, и через несколько минут острая боль толчками пошла от колена к основанию черепа. Однако он не останавливался, полагая, что это последствия сильного удара по затылку, а к боли он давно привык и переносил ее спокойно. После каждого оборота крови и толчка в конечности часть боли выплескивалась и оседала где-то чуть выше желудка.